Глава 13 Мередит наконец добралась до опушки леса, которую раньше видела только издали. Над смешанной молодой порослью возвышались деревья постарше. Ветви и сучья цепляли ее за куртку. Высокая крапива так и норовила обжечь. Мередит то и дело наступала на грибы. Раздавленные они испускали пряный аромат. Вдруг она увидела под деревом безголовую мертвую птичку, пестрого дятла. Мередит повернула трупик носком сапога. Интересно, кто его убил? Ей стало не по себе. Мертвая птица служила дурным предзнаменованием. Вряд ли девочка решила остаться со своей подопечной на опушке. Наверное, Эмма отправилась искать убежище понадежнее. За леском темнели посадки сосен. Высокие прямые стволы показались Мередит похожими на воинов вражеской армии, готовых отразить любого неприятеля. В окрестностях Бамфорда сами сосны были непрошенными захватчиками. Их насаждали в коммерческих целях. Оглянувшись, Мередит увидела вдали крохотные фигурки людей и поняла, что намного опередила людей сержанта Гариса. Она не будет путаться у них под ногами. Поискав глазами фултонов и не найдя их, она решила идти вперед. А все-таки хорошо, что до людей можно докричаться. В одиночку в таком лесу страшновато. Наверное, если бы она попросила как следует, сержант Гаррис и разрешил бы ей прочесывать лес вместе со всеми. Но Мередит всю жизнь предпочитала рассчитывать на себя и действовать в одиночку. Она решительно шагнула вперед. Сначала солнечные лучи еще проникали вниз, и при их свете было не так страшно. Но очень скоро Мередит оказалась совершенно в другом мире. Под ногами у нее лежала толстая и мягкая подстилка из сосновых игл. Иногда под ноги попадали сухие веточки, которые громко трещали, если на них наступить. Чем дальше она шла, тем темнее становилось в лесу. От смолистого воздуха кружилась голова. На земле, под деревьями ничего не росло, ни цветов, ни травы. Все было устлано коричневым ковром из сухих сосновых иголок. Мередит осторожно двигалась вперед в полумраке. Иногда ей казалось, будто ей снится страшный сон, и она блуждает по странному замку со множеством темных колонн и бесконечных коридоров. Она оглянулась назад. Поискового отряда уже не было видно только стройные ряды одинаковых темных стволов. Только бы не заблудиться самой. Здесь и в одиночку идти непросто, но вести за собой в поводу ослицу, наверное, во много раз труднее. Наверное, где-то есть тропинка, и, скорее всего, не одна. Но как ее найти? В таком огромном лесу можно блуждать очень долго. Аллан не обрадуется, если придется организовывать вторую спасательную экспедицию. А уж как отреагирует сержант Гарис, узнав, что и она пропала, Мередит даже боялась себе представить. Но если двигаться вперед по прямой, по крайней мере стараться идти по прямой, она в конце концов пройдет весь питомник насквозь и выйдет с другой стороны, пусть и не найдя Эмму. Мередит приложила руку к рту и громко позвала девочку по имени – Эхо пронеслось между стволов и растаяло где-то вдали. У нее над головой с вспорхнула птичка, напугав Мередит. Но ответа на свой зов она не услышала. Она побрела дальше. Через какое-то время почва сделалась болотистой. Из-под остро пахнущей смолой травы с каждым шагом выступала темно-коричневая жижа. Под ногами неприятно чавкала. Несколько раз Мередит попадались следы копыт. Но не ослиных, а, скорее всего, оленьих. Наверное, олени шли на водопой. Осликам вода тоже нужна. Земля под ногами все больше раскисала. Мередит показалась, что ее сапоги промокают. И все же она страдала не зря. В конце концов Мередит набрела на мутный ручей, быстро бегущий между деревьями. Она пошла вдоль ручья. Сначала пришлось нелегко потому что по краям ручья почва была особенно топкой. С каждым шагом на сапоги налипало все больше грязи, которую ей удавалось стряхнуть с огромным трудом. Сапоги вырывались на свободу с ужасным всасывающим звуком. В самых трудных местах ноги проваливались в грязь по колено. Постепенно почва стала суше. В глубине чаще ручеек бежал в овражке. Он стал шире и глубже. Хотя местами русло было забито упавшими ветками, течение оказалось достаточно сильным и преодолевало преграды. Несмотря на то, что Мередит постоянно озиралась по сторонам, она не находила в сосняке следов пребывания людей. Никто не бросал здесь обертки из-под конфет. Никто тайком не свозил сюда бытовой мусор. Чистота и пустота усиливали впечатление нереальности. Вдруг впереди блеснул свет и Мередит увидела большую, поросшую травой поляну. Очевидно, она вышла на пожарную просеку, проложенную между двумя квадратами посадок. Она с удовольствием разглядывала свежую зеленую траву, щурясь на солнце. Здесь гораздо веселее, чем в мрачном сосновом лесу. Когда глаза привыкли к свету, она увидела, что по поляне бродит ослица. Ослица была крупная, светлой масти, совсем не похожая на темно-серых маленьких осликов, с какими принято фотографироваться на английских приморских курортах. Мередит встречала таких крупных ослов на Балканах. Судя по всему, животное было весьма почтенного возраста, и его никак нельзя было назвать красивым. Ослица жадно щипала грубую траву, вырывая пучки с корнем. Нетрудно было догадаться, что она голодна. Если ее бросили среди негостеприимных сосен, должно быть, она прошла долгий путь, чтобы найти себе еду. «Мот!» – позвала Мередит. Ослица вскинула крупную шишковатую голову и прижала длинные пушистые уши. Мередит медленно двинулась к беглянке, но ослица неуклюже потрусила прочь. Мередит продолжала ласково и тихо звать животное. Наконец, ей удалось подойти поближе и потрепать ослицу по шее. — Мот, где Эмма? Жаль, что ты не умеешь говорить. Пальцы застряли в чем-то липком. Мередит отдернула руку и увидела у себя на пальцах темное пятно, похожее на засохшую кровь. Мередит раздвинула подшерсток на холке ослицы в поисках раны, но не увидела даже царапины. Ее замутило от страха. Оглядевшись по сторонам, она заметила узкую тропинку на противоположном конце поляны. Тропинка убегала в чащу. Судя по лежащей там кучке свежего навоза, Мот выбрила на просеку именно с той стороны. Мередит заспешила на тропинку. От волнения она постоянно спотыкалась. «Эмма! Эмма!» – кричала она. «Это Мередит, знакомая твоего дяди Алана! Эмма, где ты?» Но из гущи темных, негостеприимных сосен никто не отозвался. Она уже почти бежала. От волнения сердце готово было выскочить из груди. Иногда тропинка, вьющаяся между соснами, становилась шире, а иногда почти сходила на нет. Мередит убеждала себя в том, что тропинка выведет ее к Эмми. То и дело она звала девочку по имени, но ответа не получала. Собственный голос казался ей чужим, незнакомым. Неподалеку послышался хруст и треск веток. Какое-то крупное животное бежало от нее. Наверное, она спугнула оленя. Мередит еще раз испуганно окликнула Эмму громче, но, как и прежде, ее зов остался без ответа. «В таком огромном лесу можно блуждать целую вечность. Все сосны высокие, стройные» одинаковые. Как тут сориентируешься? Нужно идти медленнее, и тогда она, может быть, заметит что-нибудь важное. Некоторое время Мередит постояла на месте, прислушиваясь. Потом повернула назад и зашагала в обратном направлении, сосредоточенно глядя себе под ноги. Положение я осложнялась тем, что на ковре из сосновых игл не остается следов. Мередит постоянно озиралась по сторонам. Где-то должен быть знак, который указывает на местонахождение пропавшей девочки. Поглощенная своими поисками, она больше ничего не замечала кругом и потому вскрикнула от неожиданности, натолкнувшись на какую-то преграду. Кто-то шумно выдохнул прямо ей в ухо. Мередит подняла голову и оказалась лицом к лицу со старой ослицей. Блестящие глаза Мотт осененные длинными ресницами, взирали на нее, как будто укоризненно. Потом Мот еще раз тяжело вздохнула. Должно быть, ослица побрела в чащу следом за ней. Мередит похлопала Мот по шее, погладила жесткую, крочковатую гриву. «Успокойся, старушка. Ну, что дальше? Хотелось бы мне знать. Но ты-то ведь знаешь, где Эмма, правда? Отведи меня к ней». Мод вскропнула, вырвалась, развернулась и не спеша затрусила между деревьями, рядом с тропой. Немного поразмыслив, мэрэдит двинулась следом. Несмотря на больные ноги, мод двигалась уверенно, помахивая хвостом с кисточкой на конце и отгоняя тучи мошкары. Встала ослиться только один раз, когда остановилась, запыхавшись, сама мэрэдит. Правильно ли она поступила? Возможно, животное просто ищет корм. Однако Мот тоже остановилась и оглянулась, прижав длинные уши и закатив глаза. Неразумное поведение женщины ее явно раздражало. Она даже топнула задним копытом. Мередит поняла, что ей сделали выговор на ослином языке. Ослы считаются очень умными животными. Наверное, Мот стоит довериться. «Пошли дальше, Мот!» приказала она, и они снова двинулись в путь гуськом. Они снова приближались к ручью. Мередит уже слышала впереди его веселое журчание. Почва стала мягче. В воздухе запахло гнилой древесиной. Неожиданно Мот опять остановилась. Мередит с некоторым страхом увидела, что ослица понурила голову и, судя по всему, собирается вздремнуть. «Эй!» Сердито воскликнула Мередит, шлепая Мот по тощему заду. «Не вздумай спать. Вот паршивка, ведь завела меня так далеко. Неужели мы зря бродили?» Мот взмахнула ресницами и фыркнула. Примерно такой звук выходит из проколотого надувного матраса. А с словно окаменела и не желала ничего слушать. Мередит сунула руки в карманы и задумалась. И тут она услышала совсем рядом тихие звуки, похожие на плач. Сердце у Мередит ёкнуло. «Эмма!» – воскликнула она. Плач повторился. Мередит побежала вперед, не разбирая дороги, спотыкаясь о корне и падая. Неожиданно она снова выбежала к ручью и увидела поляну, на которой стояло странное сооружение наподобие вигвама из веток, накрытых брезентом. У ручья на земле скорчилась маленькая фигурка в грязной голубой куртке с капюшоном и резиновых сапогах. Услышав шаги, девочка подняла заплаканное лицо. «Ох, Эмма!» – воскликнула Мередит, испытывая величайшее облегчение, какого она давно уже не испытывала. Она мигом преодолела разделяющее их расстояние, упала на колени и обхватила Эмму руками. «Слава богу, как ты?» Девочку била крупная дрожь. Она прижалась к Мередит и зашептала. «Я боялась, что меня никто не найдет. Тебя ищут с ночи. Я пошла следом за мод. Она привела меня сюда». Услышав имя своей подопечной, Эмма судорожно дернулась. Потом подняла голову и зашептала. «Мередит, случилось очень страшное, но я не виновата». Радость сменилась тревогой. Мередит вспомнила свернувшуюся кровь на холке ослицы. «Ты не ранена?» – взволнованно спросила она. Эмма покачала головой, отчего спутанные светлые волосы закрыли чумазое личико. Девочка испуганно покосилась в сторону шалаша. Мередит встала и шагнула ко входу. Тут Эмма схватила ее за подол куртки и закричала «Нет, нет, не ходите туда, не смотрите!» Мередит снова опустилась перед девочкой на колени. «Почему, Эмма? Что там такое?» «Он!» – прошептала Эмма. Наверху ветер зашелестел кронами деревьев. Он донес до них мужские голоса. Видимо, отряд добрался до опушки леса. «Эмма, не бойся!» – решительно произнесла Мередит. «Я только загляну!» Не бойся, все будет хорошо. Она подошла к шалашу, откинула брезентовый полог и едва устояла на ногах. Настолько сильное зловоние вырвалась оттуда. Мередит закрыла ладонью нос и рот и заглянула внутрь. В шалаше было темно и тихо, если не считать назойливого зудения мух и комаров. Постепенно глаза привыкли к темноте, и Мередит увидела на земле, какую-то темную груду. Шагнув поближе, она разглядела мужчину в грязной одежде, в старой рваной куртке с полосками на рукавах. Руки он вытянул вперед, словно защищая голову и лицо. Но на месте лица у неизвестного оказалось сплошное кровавое месиво, вдавленное в раздробленный череп и облепленное мошкарой. Мередит снова затошнила. Сдавленно вскрикнув, она круто развернулась и выбежала на свежий смолистый воздух. В первый миг все закружилось у нее перед глазами. Потом туман рассеялся, и она увидела Эмму. Девочка не сводила с нее бледного, испуганного личика. «Он умер, да?» – спросила Эмма едва слышно. Мередит села, точнее упала на сосновый ковер рядом с девочкой, И, отдышавшись, спросила, откуда он взялся. Он был там до нас. Я думала, что в шалаше никто не живет, что его смастерили летом, а потом бросили. Мне показалось, что для Мот там самое подходящее место. Было темно, и я его не видела, пока не зашла внутрь вместе с ней. По-моему, Мот знала, что он там, потому что не хотела заходить. Мередит спросила, осторожно подбирая слова. «Эмма, он... Прикасался к тебе?» «Он схватил меня за руку. Я стала вырываться, упала. Он наклонился надо мной. И тогда Мот... Мот это сделала!» «Что она сделала, Эмма?» «Легнула его. Мот не любит чужих. Да и вообще она очень строптивая. Но такой я ее не помню. Она как будто взбесилась». Она все легалась и била его копытом, и громко ревела. Я встала и выбежала оттуда. Глаза Эмма наполнились слезами. Мот убила его. Я не знала, что она такая кровожадная. Все животные защищают своих детенышей. Ласково сказала Мередит. Это у них инстинкт. Видимо, Мот считает тебя своим детенышем, а... Тот человек угрожал тебе». Мот совсем не злая. Она поняла, что тот человек замыслил что-то нехорошее и поспешила на помощь. «Она тебя очень любит и поэтому спасла тебя». Мередит взяла девочку за руку. «Пошли, солнышко, нам пора. Полицейские прочесывают лес. На лугу тебя ждут мама и папа. Представь, как они обрадуются, узнав, что с тобой ничего не случилось».